Глава 41. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. После возвращения из Барнаула в наше таежное поселение, жизнь вернулась к привычному укладу. Единственное, что изменилось, касалось лишь моих снов. Они мне снились не только когда я был дома, но и во время моих выходов на охоту. В своих снах я чувствовал какое-то непонятное нарастание снижения приближающейся беды. Мне постоянно снились видения жуткой бури, пришедшей откуда-то с запада и обружившейся на нашу землю, на наши сёла и города. Буря сопровождалась непрекращающимися потоками грязно-крававого ливня из тёмно-свинцовых облаков. Но самое плохое состояло не в том, что кровавые потоки заливали улицы городов и поселений а в том что большинство людей даже не обращало никакого внимания на нескончаемый кровавый поток всё буйство кровавой стихии мне приходилось наблюдать из какого-то порашивого над миром очень необычного шара закрывающего меня своим прозрачным но довольно плотным пологом сразу со всех сторон Чем больше я всматривался в хмурые лица бредущих по улицам городов и поселений разумных, тем более чётким становилось понимание того, что абсолютно все люди и нелюди на земле, попавшие под нескончаемые потоки странного кровавого ливня, постепенно утрачивали разум. Спустя некоторое время все потерявшие разум, неважно люди или нелюди, становились довольно злобными существами. Сначала в них проявлялась алчность, и они начинали отнимать у других всё, что им понравилось. А потом, все потерявшее разум, вдруг принялись убивать, причём не только своих противников или каких-то других существ, но даже друг друга. И этому безумному истреблению разумной и всякой другой жизни Мне было видно конца и края. Наблюдая за кровавым безумием, творящимся на земле, моя внутренняя сущность пыталась отыскать людей, сохранивших свой разум. Что-то в моей душе подсказывало, что такие разумные где-то укрылись от жуткой бури и стараются в этих убежищах сохранить себя и своё потомство. Мне необходимо было найти всех оставшихся разумных и постараться обязательно помочь им выбраться в тихие и спокойные места на земле, кое находятся вдали от гибельного кровавого потока, иначе вся разумная жизнь в основном слое реальности вскоре может погибнуть. В самом начале зимы мы с отцом и тестем В очередной раз побывали в Томске. Отец и мой тесть решили проверить, как обстоят дела в представительстве Поселянской артели, ну и закупить побольше патронов для наших колтов и винчестеров. Губернский город, как и прежде, жил своей жизнью. Работали магазины, театры и рестораны. Лишь с дровами для отопления домов в городе начинались проблемы. Но губернский исполнительный комитет пытался решить данный вопрос, посылая группы горожан и солдат на заготовку дров в ближайшие леса. Чтобы разузнать самые последние новости, я предложил отцу и тёще заехать ненадолго в гости к Томским анархистам, с которыми у меня сложились очень хорошие и довольно дружеские отношения. Заодно предупредил всех чтобы меня по имени не называли, так как меня князем местные анархисты привыкли называть. Отец с тестем, немного подумав, согласились с моим предложением. А вот только решили набрать с собой побольше копчений, колбас и солений, чтобы не с пустыми руками в гостях появляться. Нам повезло моего старого знакомого анархиста Мы встретили на улице, когда он подходил к крыльцу своего дома. Увидев меня выходящего из необычной прилётки, он радостно улыбнулся и поздоровался, после чего пригласил заходить в дом. И тебе здравия, Иван Демьяныч. Вот только я не один к тебе в гости наведался. Нас четверо приехало. Так заходите все разом, князь. У меня дома места для всех хватит. Заодно и познакомите меня со своими попутчиками. Не на улице же нам стоять и разговоры разговаривать. Хотя вот Светозара я хорошо помню. Он уже был у меня в гостях пару-тройку раз. После того, как вы вместе приезжали, газеты завозил нам от товарищей из Барнаула. Я удивленно посмотрел на помощника моего отца, который уже стоял рядом с... с пролёткой и держал лошадей под узцы. Тут понял мой удивлённый взгляд и сразу же пояснил. Анархисты барнаульские к Семёну Марковичу в гости заходили. И вот они и попросили меня отвезти их газеты до Томска. И адрес уточный мне дали. Ярослав Севодович всё одно в наше артельное представительство собирался. Так что мне не трудно было. Я газеты в Барнауле взял и сюда по указанному адресу привёз. Понятно. Вы князь потом всё выяснять будете. Проводите лучше своих спутников в дом на улице, ведь не май месяц, да и любопытные соседи на нас с интересом поглядывают. С улыбкой сказал Иван Демьяныч. А вы, Святозар, сами знаете, как ворота открываются. Заводите пролетку вашу во двор, да и ворота потом не забудьте запереть на замок. Нынче жулья в городе довольно многое развелось. Уведут ваш транспорт со двора и оглянуться не успеете. Так может мне во дворе с пролеткой остаться? По караулю, чтоб не уйли. Не нужно. За мной следом мои товарищи идут. Они сейчас в харчевне наш заказ забирают. Скоро придут и присмотрят тут за порядком. Так и мы не с пустыми руками в гости заявились, Иван Демьяныч. "Так же улыбайся", сказал я старому анархисту, и, повернувшись к помощнику отца, продолжил. "Светозар, ты как пролётку во двор загонишь, все наши привезённые подарки в дом принеси". "Сделаю, князь". Мы прошли в дом, разделились в прихожей, после чего прошли в большую комнату, где я стал знакомить отца и тестя со старым анархистом. Познакомься, Иван Демьяныч, с моими спутниками. Глава нашего таёжного поселения и одновременно глава промыслово-охотничьей артели Ярослав Всеволадович. Прошу любить и жаловать. Я показал другу анархисту на своего отца. Рядом с ним Радосвет Козимирович, самый старший поселянский кузнец. Рад познакомиться с такими колоритными мужами, сказал старый анархист и пожал руки моему отцу и тестю, глядя на них снизу вверх, так как мои родичи были на голову выше. Чувствуется сила в ваших руках, хотя по виду «Вам, наверное, уже побольше шестидесяти лет будет. Угадал?» «Почти угадал, уважаемый», — улыбаясь, ответил мой тесть. «Энто Ярославу у нас семьдесят семь лет недавно исполнилось, а мне уже девяносто пять минуло». «Не может быть», — удивился Иван Демьяныч. «Все может быть, особенно, когда живешь в... Среди дикой природы, вдали от шума городов. Мой батюшка 135 лет прожил. Мог ещё дольше прожить, если бы не повстречался с медведем под ранком в лесу. Много тяжких ран нанёс хозяин леса моему отцу, но тот всё одно его одолел. Плохо то, что от полученных ранений через 6 месяцев отец ушёл из жизни. Радосветка Зимерович, я думаю, про старые времена у вас ещё будет время поговорить. Позвольте представить вам хозяина дома. Его зовут Иваном Демьяновичем. Какая у него настоящая фамилия, он уже и сам, наверное, не помнит, сказал я с улыбкой на лице. То ли Кондратьев, то ли Кондратюк, то ли Кондратенко, но все местные анархисты его называют батя Кондрат. Ему уже 65 лет, так что он для местных анархистов как отец одной. Не для всех князь, не для всех. Нынче столько появилось групп и союзов анархистов, что порой голова кругом идёт от их названий. Вы пока присаживайтесь к столу, а я за самоваром до кухни схожу. Он, наверное, уже поспел. Я ведь не надолго из дома отлучался. За горячим чаем с баранками мы и продолжим наше общение. Надеюсь, никто не против. Противников чаепития среди нас не наблюдалось. Мой отец, естественно, стал рассаживаться за столом, а я прошёл на кухню вслед за старым анархистом, чтобы помочь ему. Когда мы оказались на кухне, хозяин дома тихо меня спросил: Князь, вы точно уверены, что прибывшим с вами людям можно доверять? Про Святозахара я не говорю, так как он уже давно проверенный товарищ. Иван Демьяныч, я доверяю им, как самому себе, уже много лет. Так что можете им доверять так же, как и мне. Слышали когда-нибудь про старого анархиста, которого звали Иван Лютич? Ещё бы я про него не слышал. Он же мой учитель и наставник по анархизму. А с чего вдруг вы про Ивана Лютяча вспомнили, князь? Вы что, его лично знаете? Иван Лютяч мне когда-то в прошлом жизни спас, из болотной трясины вытащил. Мы потом у нас в таёжном поселении с ним в баньке хорошо попарились. Так вот, когда я из баньки вышел, то увидел, как Иван Лютич с Ярославом Всеволодовичем в летней трапезной за чашкой горячего взвара весьма обстоятельно обсуждали труды Михаила Бакунина. Кроме того, Иван Лютич очень удивлялся, что Ярославу Всеволодовичу удалось создать в таежном поселении настоящую общину анархистов. «Вы знаете, князь, Иван Лютич приезжал ко мне встать, в гости этой весной и рассказывал всем на общем собрании, что ещё задолго до революций во времена проклятого царизма ему довелось один раз побывать в настоящем поселении анархистов, где люди свободно жили своим трудом и хозяйством. Причём это поселение, согласно его слов, находилось именно в нашей губернии, в окружении дремучих лесов. и труднопроходимых болот. На том собрании мало кто мог в такое поверить, ведь всё воспринималось нами как красивая утопия. А теперь я прекрасно понимаю, что Иван Лютич говорил нам тогда истинную правду. Благодарю вас, князь, за то, что вы убрали все мои сомнения относительно моего учителя и наставника. Однако давайте вернёмся к вашим старшим товарищам. Вы меня помоложе будете, так что уберите этот здоровенный самовар, а я чашки из буфета достану и большую связку свежих баранок прихвачу. Когда мы вернулись в большую комнату, Светозар и четверо знакомых мне анархистов уже выкладывали на край стола наши подарки, а также какие-то судки и кастрюли, которые источали умопомрачиающе аппетитные запахи. От увиденного изобилия различных копчений, колбас и солений в стеклянных банках Иван Демьяныч замер как статуя прямо в дверном проходе. А я тихо прошёл и поставил двухвёдерный самовар посредине стола. Откуда такое изобилие? Редя в Себа спросил старый анархист: "Вы что, по пути ко мне какую-то продуктовую лавку или запасники трактира экспроприировали?" "К чему такие страсти, Иван Демьяныч?" удивился мой отец. "То наша артель производит и к вам в город поставляет через наше представительство. Так что можете не переживать, никакого криминала." За всем продуктовым изобилием не было и нет. Пока вы за самоваром ходили, мы уже тут познакомились с вашими товарищами. В таком случае я прошу всех к столу. Николай, чашки сам знаешь где брать, сказал Иван Демьяныч одному из анархистов. Возьми на всех или даже чуть больше. Вдруг ещё кто на огонёк к нам заглянет. За прошедший час совместная трапеза проходила в относительной тишине. Её нарушали лишь удовольственные возгласы и восклицания. Кто-то пробовал наши копчёные подарки, а кто-то смачно употреблял горячие блюда из сутков и кастрюль. Вскоре общие возгласы и восклицания сменили прихлёбывающие звуки пьющих чай. из блюдечек. Первым нарушил трапезную тишину хозяин дома. Скажите мне, князь, вы в гости ко мне заглянули, чтобы познакомиться с вашими старшими товарищами или по другой какой причине? И то, и другое, Иван Демьяныч. Нам бы хотелось узнать последние новости, и желательно не только те, о которых пишут в местных и столичных газетах. Различные слухи нам тоже могут быть интересны, ведь они же не на пустом месте появляются. Еще интересует, как местные власти ко всему происходящему в стране относятся. Я понял вашу мысль, князь. Слухи о событиях в стране ходят самые противоречивые, но местные губернские власти на них не обращают никакого внимания. Власти закрылись пустой. как улитки в своих раковинах и пытаются обустроить свою жизнь. Их больше интересуют различные съезды и конференции, на которых они всеми силами пытаются выбить для себя и своих политических партий как можно больше привилегий. Например, на конференции, произошедшей в последний месяц лета, ими было принято постановление о том, об автономном устройстве Сибири. Вы только представьте себе, как представители от различных буржуазных политических партий постоянно спорили по вопросам самоопределения сибирской губернии и национальностей. Они умудрились даже утвердить бело-зелёный флаг Сибири. Кроме того, в середине осени У нас в Томске прошел Первый Сибирский областной съезд. На нем все делегаты съезда приняли решение, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, а также иметь свою Сибирскую Думу и Кабинет Министров. Кадеты и эсеры предусматривают возможность преобразовать саму Сибирь в федерацию. «Для чего им такие решения понадобились?» Спросил мой отец. «Они что, на данном съезде надумали отделиться от Большой России?» «Понятия не имею, о чем они там себе думали, Ярослав Всеволодович», ответил отцу Иван Демьянович. «Новые губернские власти сейчас постоянно спорят и делят между собой будущие министерские портфели. Они так увлеклись ищем, делёжкой портфелей, что даже не поверили слухам, и поступающим телеграфным сообщениям о том, что большевики всё же сумели захватить власть в Петрограде и арестовали всех министров временного правительства. Большевики и левые эсеры не только захватили власть, но и создали своё собственное временное правительство на втором съезде советов, проходившем в Петрограде. как объявили в своём обращении большевики новое социалистическое правительство берёт на себя всю полноту власти вплоть до проведения всероссийского учредительного собрания как вам такие свежие новости очень интересные новости первым ответил мой тесть и кто же теперь входит в состав нового временного правительства или как там оно теперь называется. И ещё хотелось бы знать, кто встал во главе Российской Советской Республики. Об этом вам Николай сможет более подробно рассказать, Радосвет Казимирович сказал Иван Демьяныч. Он и ещё двое товарищей только позавчера вернулись из Петрограда. Мы их туда за партийными газетами и листовками отправляли. думали, что они просто получат газеты и узнают свежие новости, а получилось так, что они поневоле оказались в водовороте октябрьских и последующих событий. Все сидящие за столом повернули головы и в ожидании интересного рассказа посмотрели на Николая, пьющего чай из блюдечка. Там столько всего произошло, что я даже не знаю с чего именно начать", сказал Николай и поставил пустое блюдечко на стол. "Начни хотя бы с ответов на мои вопросы, Николай", посоветовал Радосвят Казимирович. "Хорошо, будь по-вашему. На это мне проще всего ответить". Меня братки-матросики в зал, где съезд советов заседал, и ненадолго провели. чтобы я сам послушал, о чём там люди говорят. Так вот, когда большевики захватили власть в Петрограде и сообщили об этом на проходящем съезде советов, то тогда все присутствующие в зале сразу решили сформировать новое советское временное правительство. Представитель большевиков Лев Троцкий заявил, что съезду советов необходимо отказаться от старых буржуазных названий должностей в правительстве и что нужно утвердить новые. Он предложил присутствующим в зале называть выбранных на ответственные посты товарищей не министрами, как это было раньше при царях, князь Львове или Керенском, а народными комиссарами, сокращённо наркомами. Поэтому Избранное правительство Новой Советской Республики Троцкий предложил назвать Совет народных комиссаров. После чего все сидящие в зале начали выбирать людей в состав советского правительства. После долгих споров и криков присутствующие в зале решили председателем Совета народных комиссаров избрать Николая Ленина, наркомом по внутренним делам товарища Рыкова, наркомам по иностранным делам товарища Троцкого. А вот в наркомат по военным и морским делам выбрали аж на трех товарищей. Овсиенко, Короленко и Дыбенко. Кого выбрали на другие посты, я не расслышал, так как шуму и криков в зале было очень много. А мы стояли в зале, у самых входных дверей. А потом мы с братками-матросиками отправились к ним на постой. Погоди минутку, Николай, перебил рассказчика мой тесть. Получается, что теперь Ленин встал во главе Российской Советской Республики? Да нет же, Николая Ленина избрали председателем нового советского правительства. Как говорили люди на съезде, Совет народных комиссаров теперь будет подчиняться Всероссийскому Центральному Исполнительному Комитету, а его нынче возглавляет Яков Михайлович Свердлов. Вот он-то и стал главой Российской Советской Республики. Правда, братки-матросики пояснили мне, когда мы группой вышли из здания на улицу, что этого Якова Михайловича на самом деле зовут Роман. а Аароном Моисеевичем. «Думается мне, – медленно сказал мой отец, – что нынешние власти в губерниях России, а также представители всех буржуазных партий, не признают правительства большевиков и нового главу Российской Республики Свердлова. Все идет к тому, что нашу страну ожидают очень тяжкие времена. Вполне возможно, – что вскоре начнутся жёсткие межпартийные противостояния, вплоть до кровавых столкновений между боевыми отрядами различных политических партий. Но самое плохое произойдёт, если российскую армию, присягнувшую, наверное, в прошлому временному правительству, нынешние власти в губерниях втянут в свои политические противостояния. Уже, сказал Николай и налил себе в блюдечко горячего чая. Что уже, удивлённо переспросил мой отец-анархиста. Уже начались, Ярослав Всеволодович. Как вы их сами только что назвали, межпартийное противостояние и кровавое столкновение? Когда? уточнил отец. В конце октября, начале ноября. Мы тогда с Митькой Николай мотнул головой вправо, показывая на рядом сидящего анархиста в матросском облачении. Только забрали на Явочной квартире партийные газеты и возвращались на извозчике с бородками матросиками к ним на постой. Асеньев в Смольном последние новости старался вызнать. По дороге, почти на каждой улице нам встречались большие группы людей. которые устраивали небольшие митинги, иногда доходящие до драк как среди слушающих, так и среди выступающих. Люди оживлённо обсуждали захват власти большевиками и левыми эсерами, а также избрание на втором съезде советов нового правительства. Больше всех на уличных митингах кричали представители кадетов, меньшевиков, интернационалистов, и правых эсеров. Так вот, все эти крикуны призывали граждан Петрограда взять штурмом Смольный, арестовать всех до единого делегатов второго съезда советов и новое правительство большевиков. Иногда на уличных митингах выступали межрайонные эсеры-максималисты, социалисты-интернационалисты и даже какие-то бундовцы, требуя срочного созыва всероссийского учредительного собрания. Правда, мы с Митькой раньше про ихнюю партию ничего не слышали. Несколько раз, проезжая большие скопления народа, мы видели митинги, на которых красноармейцы и ещё какие-то непонятные ребятки с оружием в руках. Скорее всего, из каких-то боевых партийных отрядов. призывали уничтожать под корень всех буржуев и вернуть народу украденное у него буржуами богатство. Какая интересная нелепица получается, вы не находите? усмехнулся мой отец, обращаясь ко всем сидящим за столом. Вы только послушайте. Представители Красной гвардии, которую князь Лев прошедшей весной создавал, для защиты порядка и горожан теперь сами призывают убивать горожан. У меня такие политические выверты в голове не укладываются. Почему это горожан? Ярослав Всеволодович удивлённо спросил анархист Митька. Ведь красноармейцы на митинге призывали уничтожать под корень всех буржуев. Потому что Дмитрий буржуа или, как вы говорите, «буржуи» в переводе с французского означает «горожане», ибо слово «бург» на многих европейских языках значит «город». Думаю, вы не особо удивлялись, когда столица Российской империи называлась Санкт-Петербургом, то есть городом Святого Петра. Многие люди до сих пор думают, что город назвали «буржуи», в честь императора Петра I. Но они ошибаются. Город существовал ещё до рождения Петра I. А назван он был в честь апостола Петра, который впоследствии стал первым римским папой. Вы, наверное, обратили внимание, с Николаем, что в городе полно памятников и статуй, напрямую связанных с римской эпохой. Было такое, Николай даже на крыше одного большого здания заметил римскую колесницу. Вот только непонятно, почему все российские императоры так увлечены были римской эпохой. Ну, с данным увлечением императорского дома и так всё давно быть понятно. Они таким образом старались сохранить память о своих предках. Так цари вроде как все природными немцами были. Причём тут римские предки? спросил моего отца Николай. Николай, ты знаешь, какая фамилия была у всех последних российских императоров? Так вроде Романовы они все. А что не так? Всё дело в том, что Рим на латыни пишется и звучит как Рома. Романовы, значит, римские. Так понятнее будет. Ярослав Севоладович, но ведь Романовы все природные немцы, в смысле германцы, так какое же они имеют отношение к Италии, к Риму? Ты прав, Николай. К нынешним Италии и Риму Романовы никакого отношения не имеют. Но ещё каких-то 111 лет назад нынешняя германская империя с которой сейчас воюет наша армия, носила совершенно другое название. Она называлась Священная Римская империя германской нации. Вот из неё-то и вышли все предки императорского дома Романовых. Никто из вас не задумывался случайно, читая довоенные газеты, почему последний российский император германского кайзера Вильгельма своим братом называл Выждав небольшую паузу, отец сам же ответил на поставленный вопрос. Да потому что они на самом деле родственниками являются. Вот теперь всё стало понятно. Благодарю за пояснение, сказал Николай. Два брата меж собою чего-то или кого-то не поделили и войну устроили. А простые люди, забритые в солдаты, За них на фронтах отдуваться должны. Скорее всего, так оно и было на самом деле. Но мы немного отвлеклись от твоего рассказа, Николай, напомнил мой отец. Ты поведал нам про межпартийные противостояния, но ничего не сказал про кровавые столкновения. Точно, про них-то я еще ни слова не сказал, сказал анархист, а потом... С прихлюпом отпил чай из своего блюдечка и поставил его на стол. Немного задумавшись, видать вспоминая какие-то события, он вздохнул, словно готовился прыгнуть в прорубь, а потом начал свой рассказ. Так вот, началось всё глубокой ночью, когда мы уже все поужинали и отправились спать. Нам с Митькой Постелили на двух диванчиках в каком-то кабинете. А Сеня в комнате с другими анархистами. К слову сказать, мы ночевали в большой восьмикомнатной квартире. Ее местным анархистам отдал какой-то профессор, большой поклонник князя Кропоткина. Сам-то он, как нам рассказал командир отряда анархистов, Ещё в начале осени уехал по приглашению в Швецию преподавать в тамошнем столичном университете. А вот квартиру решил оставить Петроградской федерации анархистов-коммунистов, чтобы они за ней присмотрели, пока он дома отсутствует. Ну так вот, кроме нас, в ту самую ночь в квартире ночевало ещё человек 20 анархистов. Благо спальные места для всех нашлись. Проснулись мы с Митькой от беспорядочной стрельбы. Сначала все выстрелы были слышны только за окном на улице, а потом послышалась довольно частая стрельба уже в квартире под нами. Мы быстро все поднялись, оделись и вооружились. Боратки-матросики, нам с Митькой и Сеней По два нагана выделили и каждому полные карманы патронов отсыпали. Едва мы все собрались в большой комнате, как в двери квартиры, где мы ночевали, начали тарабанить, и нам было слышно, что стучали-то не руками, а рукоятками наганов и прикладами. Затем кто-то громко потребовал немедленно открыть двери, иначе их сломают. Сёдо и Михайс, что был старшим в отряде анархистов, крикнул в сторону двери: "Не стучите, сейчас открою". А сам тем временем быстро расставил своих анархистов в коридоре таким макаром, чтобы они могли свободно стрелять из винтовок прямо по входной двери. А нам с Митькой и Сеней приказал оставаться в большой комнате и внимательно смотреть за окнами. чтобы в них ручную бомбу или ещё какую гадость не закинули. Митька с Синей встали в проёмах между трёх окошек, а я расположился за завесой возле дверного прохода в большой коридор, чтобы из-за завесы видать, что там дальше происходить будет. Седой Михась тихонько подошёл к двери, встал рядышком с ней и громко спросил: Кто там стучится? Почему людям ночью спать не дают? А в ответ ему из подъезда прокричали: "Именем революции, открывайте дверь, буржуи!" Едва только седой Михайсь щёлкнул замком, как двери тут же распахнулись, и в большой коридор квартиры ворвались пятеро красноармейцев. Двое из них держали в руках винтовки с примкнутыми штыками. А ещё трое красноармейцев были с наганами в руках. Увидев направленные на них два десятка стволов, красноармейцы опешили от такой неожиданной встречи и попытались было улезнуть прочь, но в входную дверь перекрыл седой Михась, и его два нагана смотрели на замыкающих непрошенных гостей. Быстро оружие на пол. резко прозвучал приказ командира анархистов. Красногвардейцы, нехотя положили оружие на пол и молча стояли, опустив головы, словно нашкодившие дети. Лишь их старший обернулся и посмотрел в глаза командиру анархистов. «Так, теперь отходим в сторону от оружия, а потом по-тихому садимся на лавку возле вешалки». Продолжил Павел. командовать Седой Михайсь. Дождавшись, когда опять о красногвардейцев выполнят прозвучавший приказ и рассядутся на лавке вдоль стеночки, командир анархистов продолжил задавать свои вопросы. Вы кого, крысы сухопутные, буржуины обозвали? злобно спросил Седой Михайсь, старшего красногвардейца, облачённого в чёрные кожаные одежды шофёров. с красной повязкой на левой руке. Вы моих славных матросов-анархистов в буржуй записали? Я правильно понял. Вы какого черта в нашу штаб-квартиру полезли? Отвечай, кто вас послал? Ошибочка вышла, товарищ, начал отвечать анархисту красногвардеец. Его голос звучал очень с заметным прибалтийским акцентом. В списках, что нам выдали в Военно-революционном комитете, было указано, что в данной квартире проживает профессор буржуй со своим большим семейством. Тем мне мозги не канапать, что ещё за списки такие? Тем более, что профессор со всей своей семьёй ещё в начале осени уехал в Швецию, а свою квартиру передал нашей Петроградской федерации анархистов-коммунистов. Про то военно-революционному комитету давным-давно известно. И у них уже помечено, что в данном доме размещается наша штаб-квартира. Так что, выкладывай на чистоту. Что вы тут забыли и сколько вас вообще в наш дом пожаловало? Нас всегда пятеро. Четверо бойцов и старший патруля. Иногда нас усиливают шофером. с автомобилем. Сегодня ночью всем патрульным и отрядам милиции отдан приказ Петроградского военно-революционного комитета арестовать всех буржуев согласно составленных списков. А кто из буржуев будет кочевряжиться, с теми особо не церемонится. Упрямо продолжал настаивать на своей правоте старший красноармейского патруля. Ладно, Похоже, по нормальному я от тебя ответов не дождусь, устало произнёс Седой Михайсь. Боцман, возьми-ка несколько хлопцев и пробегись по нашему дому. Посмотри, сколько тут ещё таких патрульных неприкаянными бродит. И заодно посмотри-ка, что там за стрельба в квартире под нами была. Да и возле нашего дома тоже. В предпоследних словах Седова Михася я заметил, что старший красноармейского патруля довольно сильно занервничал и, не спрашивая разрешения у хозяев квартиры, закурил папироску. Боцмана и пятерых матросов не было минут 10-15, а потом на улице, рядом с домом, вновь раздались выстрелы. Все отвлеклись на звуки выстрелов. И начали гадать, что же произошло на улице. Но меня почему-то заинтересовал нервничающий красногвардеец в чёрной кожанке. Я через дверной проём из темноты большой комнаты, скрытой завесой, внимательно наблюдал за ним. Скоро через открытые входные двери послышались тяжёлые шаги на лестнице, и анархисты устремили туда свои взоры. Заметив это, старший красноардеец что-то тихо прошептал своим товарищам, и они медленно потянулись правыми руками к своим карманам. Едва у старшего из кармана выглянула рукоять нагана, я сразу открыл огонь по всей сидящей на лавке пятёрке. Едва я закончил стрелять, как весь патруль лежал на полу, а под ними стали расплываться лужицы крови. Сейдой Михась медленно повернул ко мне голову и устало спросил: "Зачем?" "А ты, командир, для начала посмотри, какие они тебе подарки в карманах приготовили". Несколько анархистов быстро подбежали к красноармейцам и ногами перевернули тела. У каждого из кармана уже почти был вынут револьвер. «Так, хлопчики!» – тут же отреагировал седой мехась, обращаясь к своим анархистам. «По-быстрому хватайте этих жмуриков и тащите их на улицу, пока они нам тут всю квартиру своей кровякой не загадили. Там делайте им полный шмон и не забудьте забрать их шинельки. Будет чем кровавые лужи в прихожей подтереть». А после выкиньте тела этих неудачников где-нибудь в переулке, подальше от нашего дома. Через минуту тел красноармейцев в прихожей профессорской квартиры уже не было. Зато в дверях появился озабоченный ботсман. Командир, я думаю, что тебе стоит спуститься вниз и посмотреть, что эти сволочи в других квартирах учудили. Боцман, я уже по твоему виду понял, что живых там больше нету. Ты мне лучше скажи, что за стрельбу вы на улице устроили? Так не мы же первыми стрелять начали. Мы с Мироном только из парадной вышли, как в нас сразу же стали стрелять из автомобиля, что пришвартовался аккурат возле нашего дома. Пришлось с оппостатом достойно ответить. Мирона в левую руку подранили, но так несерьёзно. По касательной пуля прошла, лишь немного кожу содрала. Зато мы всех супостатов кончили. Они сволочи вчетвером добро из квартир в свой автомобиль перетаскивали. Ты главное не волнуйся, командир. Наши бойцы уже Мирону руку перевязали, так что он снова в строю. Значит, соврал мне и Х старший. Не в пятером, а не к нам в дом заявились, а в девятером пожаловали. Да ещё и при автомобиле. Не нравится мне всё это, боцман. Ох, как не нравится. Как ты думаешь? Слышал кто-нибудь на улице вашу стрельбу? Об этом можешь даже не думать, командир. По всему городу слышна стрельба. Так что на нашу кратковременную перестрелку просто никто не обратит внимания. Думаешь, Боцман, сейчас по всему городу происходит то же самое, что случилось у нас на первом этаже. Кстати, нужно всех убитых из квартир отвести в ближайшую мертвецкую, иначе скоро они завоняют, и нам нечем будет дышать в своей штаб-квартире. Так что организуй хлопцев И узнай, кто из них автомобиль водить умеет. Так вроде Стёпка-моторист говорил, что ему уже приходилось ездить на авто. Как я понял, у него старший брат какого-то чиновника возил на автомобиле. Вот в свободное время он Стёпку-то и обучил, как с этим аппаратом управляться. Тогда пусть Мирон командует разгрузкой автомобиля. Все вещи из Кузова пускай назад в дом занесут. А сам возьми четверых бойцов и займитесь убитыми в квартирах. Заверните их тела в какие-нибудь простыни и сами в крови меньше запачкайтесь. И убиенным какой никакой саван погребальный будет. Потом вооружишь бойцов под завязку и под усиленной охраной отвезете все тела в ближайшую мертвецкую. Не понял тебя, командир. А покойников-то зачем охранять? Да не для покойников нужна охрана, а для тебя и автомобиля, чтобы не позарился на авто кто-нибудь, вроде сегодняшних непрошенных ночных гостей. Теперь понятно? Понял, командир. Ещё нужно что-нибудь сделать. Да. Чуть не забыл. Вы когда простыни для убитых искать будете? Посмотри, Вдруг попадётся отрез шёлка или ткани чёрного цвета. Надо будет флаг сделать и у парадного входа его повесить, чтобы всякие сволочи наш флаг издалека видели и близко к нашему дому не подходили. Смотри сам, боцман, жильцы с верхних этажей ещё весной съехали и умотали за границу. А сегодня ночью Красноармейцы и всех остальных жильцов с первого этажа в покойники определили. Так что теперь весь этот дом принадлежит нам, анархистам, и никому мы его не отдадим. Понял? Понял, командир. Ну тогда действуй, боцман, и поставь двух вооружённых бойцов у парадного входа. Пусть стоят в вахту и меняют друг дружку каждый час. А я пойду посплю, хотя бы 2-3 часа. Боцман ушёл вниз, а седой Михась повернулся ко мне и устало сказал: Что, Никола, не ожидали такого поворота событий в столице? Я вижу, у Томских хлопцев боевые, не растерялись в сложной обстановке. Как ты лихо этих супчиков положил? 5 патронов, 5 трупов. Ты всё правильно сделал. С нашими врагами и разными сволочами, убивающими простых людей, только так и надобно поступать. Ведь в квартирах на первом этаже не буржуи какие-то жили, а бывшая их прислуга. Все господа умотали за рубеж, а их оставили присматривать за квартирами, до чистоты и порядок поддерживать. А оно, видишь, как все повернулось. Некому больше присматривать – за господскими квартирами и придётся нам самим поддерживать во всём доме чистоту и порядок. Там мои хлопцы присмотрят за входом в дом, так что вы с Митей и Смити, и Сини можете идти дальше сны досматривать. Да и я пойду на боковую, а то за последние трое суток всего лишь 6 часов для сна выкроить смог. За последующие 3 недели Нам так и не удалось выбраться из дома, где жили анархисты, и отправиться домой в Томск. Хорошо еще, что бывшие господа и хозяева квартир в подвальных помещениях заготовили много продуктов, разных солений и всевозможных копчений. Анархисты Седова Михося охраняли не только дом, где мы жили, но и пекарню, расположенную в у в соседнем доме. Благодаря этому у нас всегда на столе был свежий хлеб. Глядя из окон, мне казалось, что Петроград обезлюдел. На улицах валялись трупы, которые никто не убирал. Лишь непрекращающиеся звуки стрельбы говорили о том, что в городе остались живые люди. Изредка по улице возле дома, где мы находились, проезжали автомобили. кузов, в которых сидели пьяные вооружённые люди. Но едва они видели чёрный флаг над входом и две обустроенные пулемётные точки, как тут же быстро уезжали. Седой Михайсь несколько раз посылал своих хлопцев на разведку на автомобиле. Новости, которые они доставляли, никого не радовали. Красногвардейцы, милиция, а также боевые отряды различных партий Грабили город и убивали жителей. Любого нормально одетого человека могли объявить буржуем и тут же расстрелять, а потом снять с трупа всё, что может показаться ценным. Единственными более-менее спокойными местами в Петрограде были небольшие районы, где находились советские органы власти, да ещё несколько заводских районов. где рабочие сами следили за порядком. Николай прервал свой рассказ и опять ненадолго задумался, глядя замутнёнными глазами на уже остывший чай в своём блюдечке. Потом быстро выпил его и посмотрел на сидящих за столом. Николай: "Я понимаю, что вам тяжко всё вспоминать", сказал мой тесть. Но не могли бы вы уточнить один момент в вашем рассказе? Что вы хотели уточнить? Радосветка Зимелевич. Вы только что нам сказали, что Петроград обезлюдил, на улицах валялись трупы, которые никто не убирал. Я правильно понял ваши слова? Да, правильно. Как же вы тогда не задохнулись там от трупного запаха? Нас спасло нева. В каком смысле спасла Нева? В прямом. Потоп начался в Петрограде, то есть большое и страшное наводнение, как это явление называют тамошние местные жители. Воды реки Невы поднялись больше, чем на сажень с лишним. Многие улицы заливали воды реки. Вот она и уносила трупы убитых. Да ещё анархисты, Сидово-Михася. Вернувшиеся с разведки рассказали, что вооружённые отряды непонятно чьи принадлежности, пригоняли группы пленных людей и те бограми стаскивали трупы к Неве. В двух местах они видели точно такую же картину. Но там, скорее всего, были два отряда большевиков. А почему разведчики Седова Михася решили, что там были отряды большевиков? Так два отряда под красными флагами на расчистку улиц Петрограда прибыли. Они у них на автомобилях были закреплены. А красные флаги только кадеты до да большевики используют. Понятно. А дальше что было? А потом Митька наш заболел, 2 недели в горячке пролежал. Видать, его продуло сильно. Сеня от него ни на шаг не отходил. Всё ему уксусные компрессы делал, чтобы жар сбить. Когда наш Митька оклемался, мы стали домой собираться. Да ещё свежих газет с собой понабрали. Перед посадкой в поезд мне Седой Михась на ухо шепнул, что ходят слухи, что большевики решили перебираться в Москву. чтобы никто не смог обвинять их в грабежах и убийствах, которые они совершили в Петрограде. Советское правительство решило обвинить во всех этих злодеяниях красногвардейцев, городскую милицию, а также боевые отряды политических партий, которые выступают против большевиков. Потом мы попрощались, а дальше нам очень долго пришлось спрашивать, добираться до дома. Вот только позавчера мы наконец-то добрались до Томска. Вот такие новости нам поведали Томские анархисты, к которым мы с отцом и тестем заехали в гости. Но не губернские новости поразили нас до глубины души, а то, что поведали анархисты о событиях, произошедших в Петрограде после того, как власть захватили большевики